Глава 18. У нас получилось! У нас получилось! Все оказалось да нельзя просто. Нальвен рассчитала новые пропорции для яда, уменьшив его токсичность всего на 3%. Я же подготовила весьма качественное противоядие, которое уничтожало яд быстрее, чем он растворял кровь. Испытание на кристалле прошло более чем успешно. И в тот же понедельник профессор Эль Раваран позволила нам поработать с эмитом. Там результат был чуть хуже. Оба состава повреждали сосуды. Но хаос, это уже был прорыв. После испытания на Эмите Нальвен разрыдалась и сбежала из лаборатории. Я бросилась была за ней, но была перехвачена профессором. «Иногда человеку необходимо немного одиночества», — мягко произнесла профессор Эль Раваран. «Я была с ней категорически не согласна, но обосновать свою точку зрения не успела. Лисонька вернулась в лабораторию» и стиснула меня в таких крепких объятиях, что я едва не попрощалась с жизнью. «Теперь все будет хорошо», — насморочным голосом выдавила Нальвен и отпустила меня. «Теперь вам нужно подготовить все бумаги, ингредиенты и передать это в исследовательскую лабораторию при Совете магов», — поправила ее профессор. «Но...» — профессор не стала слушать возражения Нальвен. «Никто не отнимет ваше открытие. «Я зарегистрирую патенты на ваши имена в течение недели. И да, вы можете схватить свои зелья и отправиться врачевать Квенни Лавант. Она выживет, безусловно. Но поймите, имиты в той лаборатории куда лучше, чем здесь. И я лично возглавлю исследовательскую группу. Мы не полезем в рецепт, мы рассчитаем дозировку». «Вы правы», — кивнула я. «Завтра мы принесем все бумаги». Расхохотавшись, профессор сказала... «Завтра. Побойся мать магию, Майлин. Хорошо, если вы за неделю уложитесь». И она оказалась права. Мы с Лисонькой записывали свои выкладки, как попало и на чем попало, а после складывали все это в одну большую коробку, чтобы не потерялось. «Это была самая отвратительная неделя в моей жизни», — искренне сказала Нальвен, когда мы все-таки закончили приводить бумаги в порядок. После чего оставалось только приложить к документам ингредиенты и отдать все это профессору Эль Рваран. Взамен она дала нам по пергаментному свитку. «Патенты. Мы не знали, что с ними теперь делать, а потому отослали их мере». Ответное письмо состояло из клякс, выморанных ругательств и каллиграфической приписки от Нейтана. «Мы гордимся вами. Это было ужасно приятно». «Такое ощущение», — поделилась со мной Нальвен, — «что жизнь как-то резко потеряла смысл». «А чего же?» — хмыкнула я. «Впереди второй этап. Мы можем начать готовиться к нему». «Можем», — согласилась Нальвен, вытащила из сумки свежую газету и завалилась на постель. «И не только можем, а даже будем. Пошли. Потом». Я с ней была полностью согласна, и еще две недели мы спокойно отдыхали. Но ну, совсем уж расслабиться нам не дали. Дригард, как и обещал, каждый вечер вкладывал в наши головы теорию и практику портальной магии. И поражался тому, что там, в наших головах, ничего не задерживается. «Нам же было очень стыдно, но мы действительно не могли взять себя в руки. У нас едва получалось не скатиться по учебе, а еще и порталы. Сложно поверить, что совершенные открытия так тяжело нам дались». Но... Но вчера мне удалось создать устойчивый портал. Дригард даже нашел несколько добрых, мотивирующих слов. Фраган, правда, тоже нашел пару слов, но я сделала вид, что не слышала его выстраданного. Хаос, наконец-то. «И вот сегодня, в субботу, я буду сдавать маленький экзамен». Не профессорам Академии, Адригарту, мне предстоит выйти за ворота Академии и открыть портал до Дома Меры. Из парка я его открыть не смогу. У меня не хватит силы и умения, чтобы обойти академические щиты. Ну, по меньшей мере, так думает Гарта, проверять мне что-то не хочется. Знаешь, я выпустила из шкатулки гребень. Меня терзает смутная мысль, что мы что-то забыли. Меня вообще никакие мысли не терзают», — фыркнула Нальвен. «Дядя написал, что маму и папу вызвали в лабораторию». «Так что на этих выходных я у дяди буду. Пообщаемся вживую. Придешь к нам на обед?» «А я точно там нужна?» — с улыбкой спросила я. «Вы так редко видитесь, а мы с Кванилованд еще успеем пообщаться. Теперь вся жизнь впереди». «Ты же не обидишься?» — уточнила Лисенька. «Нет», — фыркнула я, — «не обижусь». «Но и не обессудь. Открывать тебе портал не буду. Как-то мне страшновато». «Мне тоже», — честно сказала Нальвен. «Но я в тебя верю». А вот в себя не очень, у нас, Лавантов, с порталами сложные отношения. Без пинка не летим. Так, посмеиваясь и перешучиваясь, мы лениво собирались на выходные. До завтрака все равно еще почти час, а раньше завтрака нас никто никуда не отпустит. Что странно, можно подумать, что дома нас оставят голодными. Застелив постели и приготовив для лилеи синий стратегический запас воды и сахарно милитарной смеси, мы устроились на полу, чтобы перекинуться в картишки. И в этот же момент, когда я была как никогда близка к победе, кто-то начал истерично долбиться в дверь. Пол — это не постель, быстро не подскочишь. И пока мы с Лисонькой поднимались на ноги, а это заняло не больше двух секунд, дверь нам просто-напросто высадили. «Спасибо, что не накрыли с головой», — выдавила Нальвен, глядя на дверное полотно, разлегшееся на полу. В дверях стоял взбешенный ректор, а за его спиной маячила бледная до зелени женщина — «Кажется, это наш библиотекарь». «Живы!» — облегченно выдохнула она и совершенно нелогично добавила. «Убью!» Подвинув ректора в сторону, она вошла в комнату, чуть подбоченилась и с чувством спросила. «Для кого было сделано объявление о необходимости сдать книги в библиотеку?» «Так вот, что мы забыли!» Ректор высказался негромко, но емко, после чего скорбно добавил, что он главенствует над Академией, в которой учатся боевые маги, а не безголовые самоубийцы. Неужели вы сами не заметили, что страницы желтеют? Всплеснула руками библиотекарь. Девочки, но ну смертельно опасно же. И смерть не мгновенная, напомнил ректор. Где ваши учебники? И руками не трогайте, я их сам в печь левитирую. А вы, две красавицы, в понедельник смейте поземку с наших черных дорожек. Справедливо. Справедливо. Вы сон вздохнули мы но хочу вставить пару слов. Только кратко», — усмехнулся ректор. «У нас страницы белые». Пройдя по печально скрипнувшей двери, я открыла шкаф, где на специально отведенной полке лежали наши книги. Ректор Аделмар левитировал к себе верхний учебник и заставил его открыться, после чего присвистнул и спросил «Квенитара, что это значит?» «Не представляю», — ошеломленно выдохнула Квенни и добавила «Откройте на странице с датой и номером». Может, путаница вышла? Хм, нет, все верно. Ректор щелчком пальцев заставил наши учебники выпорхнуть из шкафа и вылететь в коридор, после чего прямо спросил: «Экспериментировали?» нет. нет, опять же в унисон выдохнули мы. Там была такая вкусная сила. Ментальный голос Лилей был полон раскаяния. Я держался, сколько мог, но искушение было велико. Девочки милые, Квенитара заломила руки. «Мы не будем вас ругать, и наказание ректор отменит». «Отменю?» – оторопил ректор Адалмер. «Если эти талантливые, умные, красивые студентки вспомнят, как именно им удалось избавить книги от дикой магии», – с нажимом произнесла библиотекарь, – «то наш ректор придумает, как примировать таких одаренных студенток». «А выбора мне, как всегда, не предоставили», – насмешливо улыбнулся ректор. «Что ж, пусть все будет так, как хочет Квайнитара». «В конце концов, я хоть и хороший боец, но это проигрышный бой». «Если вы боитесь, то можете сказать мне по секрету», — улыбнулась Кванетара. «Или ректору по секрету. А если там что-то не очень законное, то мы что-нибудь придумаем». Она ласково нам улыбнулась, повернулась к ректору и сукоризны произнесла. «Ну что же вы стоите, ректор? Чините скорее дверь, а то вдруг наши девочки простудятся». «А магов-хозяйственников Академия для чего кормит?» Возмутился он. «Ректор, вы же сильный мужчина!» Покачала головой нетара. «Выбили? Вставляйте!» «Приятных вам выходных, девочки!» Квенитара, следом за ней, комнату покинул ректор Адалмер, а после и наша дверь взлетела в воздух и выросла в проем так, как будто никто ее и не выбивал. «Ущипни меня!» — попросила Нальвен. «Ай!» — сама попросила. «Что это было? Помнишь, мы так торопились, что оставили книги на полу валяться?» Я, как сейчас, вспомнила свою мантру «Не забыть убрать учебники». Лилей не смог устоять перед искушением и выпил вкусную магию. «С одной стороны, это прекрасно», – задумчиво произнесла Нальвен. «С другой стороны, провернуть все это надо грамотно». «Хаос, и в такой момент я не могу, не могу пойти с тобой к Мере!» Я видела, как Лисоньку раздирает на две части. На одной чаше весов общение с мамой, которую она видит крайне редко, а на другой мы с Лилеем и Синей. Эй, я приобняла подругу за плечи. «Хочешь, помогу выбрать?» «Ну, у тебя есть идеи?» «Нет». «Вот и все!» – фыркнула я. «А я обо всем тебе расскажу». «Я приду на ужин», – решила Нальвен. «Ну что, побежали на завтрак?» «Со всеми этими перепятиями времени у нас осталось мало». А на завтраке нам вновь выдали вазочку с вафельками и шоколадными конфетами. Не утерпев, я спросила на раздаточное, чего нам так благоволят. «Так это не только мы». Улыбнулась милая женщина в кипенно-белой форме. «Это все студенты собрали деньги и сделали заказ. Так-то никто не примет сладости. А вот если мы сами их закупим, то да, передадим адресатам». «Но почему?» – оторопила я. «Стыд он такой!» – хмыкнула женщина. «Иногда проще откупиться шоколадом, чем признать, что был неправ. Никто не хотел участвовать в турнире, но все были против того, что пришлые стали частью команды. Первый этап все расставил на свои места. Сев за стол, Лисонька вытащила блокнот и начала что-то подсчитывать. Что делаешь? заинтересовалась я. Прикидываю, сколько нам нужно золотых сагертов, чтобы угостить пироженкой каждого учащегося военки, проворчала Нальвен. Точно, моя подруга и ее болезненная гордость неприемлющая подачек. Хорошая идея, поддержал ее Фраган, когда мы ему пересказали слова той женщины. Мы как бы покажем, что приняли извинения. Что там выходит? Дорого, но терпимо. Отозвалась Нальвен. «Давай мне, я все сделаю». Гильдас протянул руку. «Ага, ну, в принципе, по пять сагертов с носа. А профессоров ты посчитала?» «Тогда уж большой шоколадный торт в учительскую», — вмешалась я. «Ого, значит, по пять с половиной сагертов. Вот и чудно». Фраган встретил наши торопливые взгляды и добавил. «Нельзя купить торт только для профессоров. Чем плохи маги-хозяйственники? Либо всем, либо никому. Все согласны». «Тогда я все закажу, а рассчитаемся в понедельник». Допив чай, мы покинули столовую, и чем ближе мы подходили к главным воротам Сагердской военной академии, тем страшнее мне становилось. Дригард, заметивши это, ободрительно мне улыбнулся и негромко произнес. «У тебя все получится». «Конечно», — поддержал его Фраган. «А если нет, то это тоже не страшно». «Помню, я свой первый портал открыл туда, куда и хотел, но на два метра выше уровня земли». Так неудачно рухнул, что сломал обе ноги. Зато с тех пор я всегда готов к левитации. «М -м «Спасибо», – сдавленно отозвалась я. «Это я к тому, что мы не разобьемся», – уточнил Гильдас. «Я думала, ты через свой портал пройдешь?» «И не поддержу товарища?» – удивился Фраган. Моя лисонька помрачнела и отвела взгляд. А я только вздохнула. При всех своих достоинствах иногда Фраган был слишком прямолинеен. «Ты мог бы помочь на Лвен? мягко намекнул Дригард. И не нервировать Мель. Сам знаешь, чем меньше сочувствующих лезет под руку целителю, тем здоровее пациент. Коротко кивнув, Фраган уточнил у Лисоньки, на какой улице находится дом ее дяди, и открыл портал. Через минуту мы с Дригартом остались одни. «Готово?» «Готово», — уныло вздохнула я. Первая попытка оказалась провальной. А вот после второй перед нами завис полный золотых искр овал, сквозь который легко просматривался бабушкин дом. Вот и славно. Дрегард послал в портал фиолетовый сгусток силы и добавил «Портал стабилен. Я иду вперед, ты замыкающая. После тебя портал закроется. Если вдруг утратишь контроль, не бойся, я сразу вернусь за тобой». «Ого», — сосредоточенно отозвалась я. «Ого, оказывается, когда кто-то проходит сквозь портал, из заклинателя вытягивается приличная такая порция силы». «Ух, я бы не перетащила всю нашу компанию. Ну, по крайней мере, мне бы понадобилась серьезная мотивация для этого. Угроза жизни или что-то вроде». Шагнуть в свой же портал было тяжело. «Нет, я уверена в себе, как в целителе. Хаос, да у меня даже патент есть, так что я еще и зельевар неплохой, но портал...» «Вдох-выдох, Майлин», — приказала я себе и шагнула вперед. «И ничего. В смысле, просто и буднично вышла из портала. Ну как, появилась уверенность?» — с интересом спросил Дригард. «Немного». лукаво улыбнулась я и толкнула калитку. «Идёшь?» А в доме Меры нас ждал зареванный сюрприз. Первое, что меня удивило, нас никто не встретил. Мировик очень любит проводить время, сидя на перилах, покуривая трубочку и попивая кофе. И то, что на улице уже не лето, ничуть не уменьшает ее любовь. Согревающие чары не дают осечки. И вот мы входим в дом и слышим сдавленные женские всхлипы. Если честно, то меня пришибло ужасом от макушки до пяток. Я не могла представить меру плачущей. Но точно так же мне было известно, что бабушка не бесчувственная. Что могло вызвать ее слезы? Только чудовищная потеря. Слава хаосу!» Выдохнула я, когда, ворвавшись в гостиную, увидела спокойную бабушку и какую-то неизвестную женщину в бесформенном коричневом платье и капоре, прикрывающем лицо. «Я думала, это ты рыдаешь, это нахоронишь. «За что?» оторопил незамеченный мною Алварик Нортренер. «Я не болею. Просто не смогла придумать другую причину для слез меры», пояснила я и запоздала поздоровалась. Дригард, вошедший следом за мной, также со всеми поздоровался и левитировал два кресла поближе к происходящему. И только усевшись, я сообразила спросить. «Мы не помешали?» «Нисколько». Бабушка выдохнула клуб дыма. «Вот, матушка твоя сидит, просит повлиять на правосудие». «Матушка! Ни за что бы не опознала ее в этой сутулой незнакомке!» «Правосудие?» – заинтересовался Дригард. «Мое почтение, к Квенни Конлет. «Мировик, он ведь твой сын!» С надрывом произнесла Квенни, напрочь игнорируя меня. «Интересно!» Мира очистила трубку и растворила ее в пространстве. «Ты ищешь во мне то, что отсутствует в тебе самой. Я про любовь к детям, если что. Ты не просто вышвырнула дочь на улицу». Ты встала на одну сторону с человеком, который ее предал. А теперь ты сидишь здесь и утверждаешь, что я должна спасти своего сына от справедливой и заслуженной кары. Вероятно, Квенни Конлет считает тебя лучшим человеком, нежели она сама. Не сдержалась я. Потому что я помню. Помню, как она велела мне оставить вещи на своих местах. Если бы не мера, то мне пришлось бы, ой, как не сладко. Когда у тебя будет супруг? Сухо произнесла Квенни Конлет. Ты поймешь. Я не могу и мысли допустить, что мой муж вышвырнет из дома нашего ребенка. Покачала я головой. «Никогда!» — внушительно произнес Дригард и протянул мне руку. Квенни Конлет подняла голову и недоуменно на нас посмотрела. «Ты еще помнишь, что по бумагам...» «Мне это безразлично», — уверенно произнесла я. «Старые традиции и обряды спешат на выручку любящим людям». «Ты ничего не понимаешь», — прошипела Квенни. «Если бы не отец...» Если бы он не нашел... Не нашел способ, ты бы осталась без магии на всю жизнь. Ты в ноги ему поклониться должна. Мы хотели как лучше, а... А получилось как всегда, — осадила ее мировик. Один вопрос. Зачем вы дочь-то им отдали? Неужели нельзя было просто заплатить? Мой муж был проклят. Скупо проронила Квенни Конлет. От него не может родиться мальчик. А значит, на нем бород и закончился. Майлин должна была уйти в другой рот, и все. Мой муж хотел как лучше. Мировик покачала головой. Как лучше? Как я понимаю, это одаренный внук, способный передать фамилию дальше. Что при этом станет с дочерью? Наплевать? После всего этого у меня только один вопрос. Зачем? Я понимаю, как даривалы настремятся сохранить фамилию. Целый клан боевых магов, где каждый первый рождается с мощнейшим даром. Гильдасы чуть слабее, но все равно непревзойденные бойцы. Скорость их реакции непредставима. Нары — врожденное умение чуять полезные ископаемые. Но канлет — это для чего нужны этому миру? Обычный дар, без каких-либо особенностей. Средний достаток, средняя власть. Серость, из которой выбивается только Мель. А ты? — улыбнулась я, глядя на сердитую бабушку. — Я, слава хаосу, Конлет по мужу! — скривилась мировик. «Ты вывела из-под удара внучку, но сына не пожалела!» Квенни Конлет встала. «Я вижу, что это бесполезный разговор. Надеюсь, однажды тебе станет стыдно и больно». «Мне уже было и стыдно, и больно», — усмехнулась Мировик. «В тот момент, когда я поняла, что мой славный, пухлощеки малыш вырос, вот в такое вот жестокое создание, что не осталось любознательного подростка, готового постигать тайны магии» а есть лишь обленившийся Алварик без сердца и чести. Уходи, я тебе не помощник, да и не казнят его. Тень позора отца ляжет и на Майлин, предприняла Квенни Конлет последнюю попытку. Бабушка посмотрела на меня, перевела взгляд на Дригарта, после чего пожала плечами. Переживет. Квенни Конлет поправила капор и покинула комнату, а через минуту мы услышали хлопок входной двери. И что это было? Осторожно поинтересовалась я. «Сейчас я сделаю кофе и расскажу». Кривовато улыбнулась Мира и встала. Когда она вышла, я перевела взгляд на Алварига Нортренера. Что случилось? Мира варит кофе вручную, только в исключительных ситуациях. «Она любит сына», – тихо сказал Нейтан. «Каким бы он ни был, но она его любит. Злится, осуждает, презирает. И любит. Ей было страшно раскапывать всю эту историю» еще страшнее было передавать дело на суд Совета Магов. Вот только по-другому никак. Прошло несколько минут, и в комнату вернулась Мера. Следом за ней влетел внушительный кофейник, вычурная стеклянная бутылка, чашки и стайки пирожных. «Празднуем!» С натянутой улыбкой произнесла бабушка. «Завтра последнее заседание Совета Магов». «Я догадываюсь, по какому поводу они заседают», осторожно произнес Дригард, но хотелось бы подробностей. Накапав каждую чашку по паре капель крепкого ликера, Мера разлила кофе и взяла чашку. «За нашу победу! Тиньяны опозорены, их дом опечатан. Книги скопированы!» – воздел палец Нейтон. «Книги скопированы!» – кивнула бабушка. «Жертвы найдены и по-человечески захоронены. Все тихо, никаких публичных слушаний. Старший Тиньян уже казнен. Завтра будет решаться судьба Стевена и Алварига Конлета». «Ого!» – оторопила я. «Ничего себе! А почему тихо?» «Общественное мнение», – мягко произнес Нейтан. «Сейчас в Кальсторе живет 14 юношей и девушек, которым Тиньян помог обрести магию. Все они куда младше тебя. И если у тебя есть и друзья, и надежная семья, и жених, за которым как за каменной стеной», – добавила Мира, «то у тех детей есть лишь надежда все это обрести». Я даже не хочу представлять, какие чудовищные могут пойти слухи, если все всплывет. Особенно учитывая, что Тиньян не только проводил опыты на детях, но еще и делал это все по книгам Тальмелита. Так что на всех участниках процесса лежит заклятие молчания». «На какой срок?» – заинтересовался Двигард. «До самой смерти. И еще 9 дней после нее», – серьезно ответил Нейтан. «Я жажду подробностей». — сказала я и отставила в сторону опустевшую чашку. — Что ж, подробности это можно, — кивнула Мировик. — Мы собрали много косвенных свидетельств того, что тенианы нечисты на руку, но нам не хватало чего-то убойного, чего-то такого, что позволит выломиться в их дом и пройти до самого подвала. — На наше счастье, в их семье закончились сильные волевые маги, — хмыкнул Нейтан и, поймав укоризненный взгляд Меры, добавил, — больше не перебиваю. «Знаешь, что выдает глупцов?» Мировик мечтательно улыбнулась. «Векселя!» Совет магов надавил на Кальсторский банк, и мы узнали имена людей, переводивших теньянам за облачные суммы. Затем мы с Нейтаном навестили этих самых людей. Никто из них, к слову, особо и не скрывался. Они все прямо говорили, что ритуал безопасен, что с детьми все в порядке и что есть стопроцентная гарантия». И что имя исполнителя мы узнаем из газет, потому что сейчас идет процесс легализации ритуала. «Вы же уже знали имя исполнителя?» – нахмурилась я. «Мэль, детка!» Мира всплеснула руками. «Мы же были в образе!» Я говорила о том, что на старости лет родила себе бастарда, да вот беда, у мальчика нет дара. и плавно подводила к тому, что один знакомый шепнул мне по секрету. Дальше я выразителя замолкала, и мне тут же все выкладывали». Правда, никто из клиентов Тиньяна не назвал его имени, но все упирали на то, что он почти легализовался. «Они так тесно общались?» — спросил Дригард. «Мне меняли концентратор трижды, видимо, и остальным также», — напомнила я. «Видимо, Тиньян готовил почву для своего дальнейшего восхождения». «Он собирался стать единственным королем Севера», — фыркнула Мировик. «А хранители куда?» — поперхнулась я а хранители заменили бы совет магов. «Да что взять с ума лишенного?» Бабушка махнула рукой. «Это хорошо еще, что они решились деньги зарабатывать, а то если бы так и сидели в тени, то мы бы их никогда не нашли». Мировик налила себе еще кофе и продолжила рассказ. «В общем, сразу после всего этого мы решились на провокацию. Я пришла в гости к тенианам и принялась рассказывать, что замечательно проводила время с чудесными людьми». И перечислила их всех по именам, а на следующий день Стевен изъял у тебя концентратор и передал его отцу». «Его взяли тепленьким. ухмыльнулся Алврик Нортренер. «Упаковали по окончанию первого этапа». Концентратор позволил совету магов активировать круг истины. «Почему? Он же мог сказать, что просто поторопился и использовал свои наработки раньше времени исключительно ради подлой девицы, в которую влюблен его единственный сын». Сказала я, и Мировик кивнула. «А он так и сказал. Но все дело в том, что в бумагах и артефактах, которые Тиньян подготовил для Совета магов, совсем другие заклинания. Совсем другие металлы и камни. И совсем другая пропитка. Твой концентратор сделан по книгам Тальмелита. От и до...» Старший Тиньян не смог отобраться, а после его разум и вовсе был выпотрошен. Так что, во время собственной казни он, можно сказать, не присутствовал. От него осталась лишь пускающая слюни оболочка. Зато теперь мы однозначно вычистили кальстор от зловредной информации. «Я успел снять копии с книг за час до того, как они превратились в проклятые фолианты», — вздохнул Нейтан. «Впрочем, эти копии я уничтожу. Прочту, изучу, переработаю во что-то полезное и уничтожу». Я поежилась и честно сказала. «Все так спокойно закончилось». «Мне думалось, что все это выльется в силовой конфликт. Боялась, что кто-нибудь погибнет». «Силовой конфликт в Кальсторе, когда Хранитель Теней силен как никогда?» — улыбнулся Дригард. «Это невозможно. Да и кто бы сражался?» «Стевен в полной мере показал нам свою боевую подготовку». «Именно», — согласилась Мера. «Сражаться там было некому». «Чего пирожные не едите? Вкусные, сама пекла». Я взяла угощение и тут же поймала за хвост промелькнувшую мысль. «Нейтана, ты скопировал книги с оригинала или тоже с копий? Просто времени прошло очень много, и они давно должны были напитаться дикой магией». «Там был очень хороший сейф», — покачал головой маг. «И книги были переложены опустошенными накопителями. Никогда бы до этого не додумался. Но теперь надо будет переоборудовать библиотеку». «А то сил никаких нет постоянно копии заказывать». И тут я поняла, кто мне поможет легализовать лилея. «А если я скажу, что есть один прекрасный представитель растительного мира, для которого дикая магия — это непредставимо вкусное лакомство?» Прищурилась я и отправила в рот ложечку крема. «Так-так», — заинтересовался Нейтон. «В чем подвох?» «Наш друг, ложный лилейник, выпил из наших учебников всю магию». «Улыбнулась я. Он и его собратья могли бы помочь библиотекам Кальстора, но подвох и правда есть. Лилея мы украли из парка. По бумагам он был передан в дар. но ну, а так как разумные растения не обладают никакими правами...» Я выразительно замолчала, позволив слушателям додумать самостоятельно. «Кстати, да», — скинулась Мировик. «Мне прислали чек и сопроводительные документы на куст ложного лилейника, так что теперь ваш друг легализован». «Дата в бумагах не стоит, но все равно, чем позже Алилия узнают, тем лучше». «Не лучше», — встрепенулся Нейтан. «Это же сколько книг погибнет, пока мы молчим!» «Так, дети, идите погуляйте!» Мировик кивнула нам на дверь. «Есть идти погулять!» — хихикнула я, и мы с Дригартом выскользнули из комнаты. «Какова будет наша гулятельная программа?» — спросила я, едва мы вышли на улицу. Дригард покосился на меня, тяжело вздохнул и открыл портал. «Это будет скучно, но полезно. Иди». Пожав плечами, я уверенно шагнула в портал и вышла в... лавке? Или это чей-то дом? Ошарашенно подумала я, наткнувшись взглядом на крайне удивленного мужчину, сидевшего в кресле с газетой. «Здравствуйте, юная Квенти», — поприветствовал он меня. «Здравствуйте». Я сердито обернулась на портал, но Дригард все не появлялся. «Вы Майлин Конлет?» «А, да, как вы меня узнали?» «Я Грегор». «Для вас, дядюшка Грегор. Дрегард несколько раз упомянул вас, а тут еще и эта статья. Не коситесь на портал, все в порядке. Вряд ли с ним могло что-то случиться». И в этот момент мой жених наконец-то соизволил появиться. Боюсь, что я подарил ему не самый добрый взгляд, на что он развел руками. Мировика кликнула. «Велела купить не только теплые вещи, но и приличное платье. Завтра мы должны будем явиться в здание магистрата. Здравствуй, Грегор». Грегор только кивнул и направился вглубь комнаты, на ходу разжигая колдовские светильники. «Что удивительно, ведь в случае со старшим теняном обошлись без меня», — хмыкнула я. «А зачем ты там?» — удивился Дригард. «Когда задействован круг истины, необходимость в свидетелях и их показаниях отпадает. Да и привлекать внимание к происходящему никто не хотел. Одно дело, что в воскресенье студенты решили посетить магистраты, совсем другое — когда он их студентов срывают посреди учебной недели. Это я все прекрасно понимала, просто было чисто по-человечески обидно, что такое событие прошло мимо меня, и не особенно хотелось наблюдать за тем, как будут судить Алверика Конлета. «А вот посмотрите сюда!» — позвал нас дядюшка Грегор. И показал нечто серебристо-текучее, мерцающее, удивительно красивое. «Что это?» — накидка из меха сагертской скальной кошки. С гордостью произнес дядюшка Грегор, а я отдернула руку. «Не бойтесь, Квенти», — захохотал мужчина. «Никто не умер. Это секрет моей семьи. Как сделать меховое манто из настоящего меха и не убить ни одной живой твари?» Он вывернул накидку наизнанку и показал мне гладкий атлас. Кошка рассталась только с шерстью, а должным образом обработанный атлас заменил кожу. «И нет, зверь не замерз. Примерьте же скорей. Дрегард взял из рук дядюшки Грегора меховую накидку и закутал мои плечи. «Она невесомая», — выдохнула я. «Она теплая», — проворчал Дрегард. «И прикрывает тебя до пят». «Есть капюшон», — добавил дядюшка Грегор. «Берем», — кивнул Гард. «Упаковывать не нужно. У меня нет теплых вещей». Я хотела запротестовать, но вовремя прикрыла рот. Все мои вещи остались в особняке канлетов, и никто не спешит мне их возвращать. Вопрос только в стоимости этой вещи — «Что-то мне подсказывает, что мне может не хватить». «Пальто по твоему заказу тоже готово», – вещал тем временем дядюшка Грегор. «А вот его упакуй, пожалуйста. Скажи, где бы нам приобрести хорошее платье?» Поймав себя на том, что безостановочно поглаживаю мех, я попробовала вмешаться. «Но я знаю, где продают одежду». «Никто не спорит», – улыбнулся дядюшка Грегор. «Никто не спорит». «Никто не спорил, но и слушать меня они тоже не стали». Дригард просто открыл портал и попросил меня идти вперед. А Дригард выразительно посмотрел на меня, я молча шагнула в портал. Надеюсь, в этот раз это будет не внутреннее помещение лавки. Оказавшись среди богато одетых Квенни, я на мгновение растерялась. Хорошо, что успела взять себя в руки и пошире раскрыть глаза, прежде чем Дригард пройдет через портал. Ведь вокруг стояли не живые люди, а манекены. Смировик сам разговаривать будешь шепотом предупредила я жениха. «И держи щит, я не хочу потерять тебя до свадьбы». «Не понял». «Мира разругалась с Квенни Татрией», пояснила я. «А это был именно салон Квенни Татрии. Мы с Лисонькой очень страдали из-за принципиальности меры, но спорить не смели. И дело даже не в том, что бабушка запретила нам сюда ходить. Она потом остыла и сняла свой запрет. Просто по ней было видно, что каждый наш визит в этот салон это прям удар по ее гордости». Я написала вашей бабушке около сорока писем. Раздался глубокий грудной голос откуда-то из манекенов. Так что намекните ей, что пора бы сменить гнев на милость. Я была не права, но и хранить обиду столько лет немыслимо. О, а вы выросли. И у меня есть для вас платье. Даже два. А я все думала, для кого же я это сшила? Последняя она пробормотала себе под нос. Дрейгард чуть нахмурился. «Разве не Мэль должна выбрать?» «Не в этом салоне», — отмахнулась Квенни. «За мной!» «Для Квенни это не работа, а...» «Я пожала плечами. Просто удовольствие. Блажь, как говорит Мировик. Квенни шьет платья, наряжает манекены и накладывает сверху стазис. Нельзя просто прийти и выбрать и купить. Только она решает, кому и что подходит. Поэтому сюда редко приходят». Чуть ускорившись, мы нагнали Квенни Татрию и получили в руки две коробки. «Примерка?» – осторожно спросил Дрегард, на что получил высокомерный взгляд и прохладное замечание. «Если не подойдет, я сожгу эту лавку. На чье имя прислать счет?» Дрегард Катуалон. «О, хороший выбор!» – Квенни Татрия подмигнула мне. «Все, идите!» «Да, в розовой коробке платье для официального повода, а фиолетовый...» «Ты поймешь!» Дома Мера похвалила мою накидку и подозрительно посмотрела на коробки. «Что за хлам втюхала тебе эта слепая курица?» «Мера». Я поперхнулась мешком. «Она написала тебе сорок писем и сказала, что была не права. А, да, она прислала мне сорок писем». Бабушка гневно пыхнула трубкой, каждая из которых содержала такие слова и словосочетания, как «Дура», «Не ценишь своего счастья» и «Феричное, я никогда не ошибаюсь». «То есть Квенни Татрия подобрала тебе платье, а оно тебе не понравилось?» Она подарила мне его. Свадебное платье. Мировик фыркнула. Возмутительно. Насмешка над нами с Нейтаном. Но ведь в итоге вы нашли ритуал. Ничего не хочу слышать. Отрезала Мира. Пойду отвечу на корреспонденцию. Мы с Дригартом только переглянулись и вздохнули. Да, у моей насквозь идеальной бабушки есть крохотный недостаток. Она очень тяжело признает свою неправоту. Вот прям очень тяжело. Чай или кофе? Спросила я. Но Дригард покачал головой. «У меня еще есть дела. Я зайду за тобой перед судом». «Ты тоже там будешь?» Удивилась я. «Я никогда тебя не оставлю». Серьезно сказал он и добавил. «Плюс я же тоже работал над этим делом». Поцеловав Дригарда, я подняла коробки и отправилась в нашу Снальвейн комнату. Надо развесить платье и спуститься в библиотеку. Кто знает, может, у бабушки есть журналы других академий. Я бы не удивилась. Вернее, я бы удивилась, если бы их не оказалось. «Ха, я так и думала». Не сдержалась я, войдя в библиотеку. А все потому, что на столике стояла стопка журналов, отпечатанных на самой дешевой бумаге. Кажется, типография у нас одна на всей академии. Зачитавшись, я пропустила появление лисоньки, и только аппетитные запахи выманили меня из библиотеки. Впрочем, выманили они меня только телесно. Так что я, не особенно участвуя в диалоге, быстро поела и вернулась обратно. Вскоре ко мне присоединилась и Нальвен. А потом мы обе с недоумением смотрели на красивую бабушку, которая недоуменно вопросила. «Вы что, всю ночь читали?» Ой, мы с Нальвен переглянулись. «Идите собирайтесь!» — Мировик вздохнула. «Я пока смешаю вам свой фирменный тоник». На сборы не ушло много времени, все было подготовлено заранее. От новых гребней, которые заплели нас с Лисонькой, до платьев. Вот только спать хотелось все сильнее. «Зато мы имеем представление о втором и третьем этапе», – зевнула Нальвен, – «и знаем, что обязаны выиграть второй. Третий нам не пройти, как никто иной, кроме нас, не мог пройти первый». «Да, третий этап выглядит так, будто создан для стихийников», – согласилась я. «Хотя, учитывая огонь Дригарта, мы можем побороться за второе место на третьем этапе». «Чтобы сделать нашу победу неоспоримой?» – спросила Нальвен. «Или чтобы испытать себя». «Сейчас турнирная таблица выглядит весьма приятно. Военка на первом месте, стихийники на втором и целители на последнем. Стихийников вывели на второе место, потому что они смогли принять бой, хоть и проиграли. А вот целители, невзирая на то, что добрались до камня первыми, бой принять не смогли. Хотя Тиньян, прежде чем его взяли под стражу, успел подать иск о том, чтобы именно целители поставили на второе место», — фыркнул Нальвен. «Он упирал на то, что они пришли первыми. Я в дело, серьги, застегнула замочки». И, поправив выбившийся локон, пожала плечами. «В любом случае, если мы победим во втором этапе, то, кто бы не победил в третьем, кубок будет наш. Идем?» Внизу Мера выдала нам по флакону с черной густой жидкостью. «Залпом, не нюхая!» – велела бабушка. «Ай!» – не удержалась я, выпив зелье. Эффект был такой, будто мне в макушку ударила ледяная молния, которая волной холода прошла сквозь все тело, после чего пошла обратно и кольцом льда охватила голову. Спать хочется? спросила мировик. Такое чувство, что еще неделю не захочется», – честно сказала я. Хм, не то чтобы прям неделю усмехнулась Мера, но близко. Идем. Выйдя из бабушкиного дома, я увидела Дригарта. Он выглядел потрясающе, высокий, широкоплечий, в черном пальто он казался чем-то большим, чем просто студент военной академии. Но он и есть нечто большее, напомнила я себе и подошла к любимому, чтобы поправить его серый шарф и запечатлеть поцелуй на гладко выбритой щеке. «Прекрасно выглядишь», — шепнул Дригард. «Но я никак не могу понять, какого цвета твое платье». «Синее настолько, что кажется черным, с вышивкой в тон», — улыбнулась я. «Иногда мне кажется, что Квенни Та-3, обладая даром предвидения, наряд идеально подходит для сегодняшнего дня». «А второе платье?» — с интересом спросил Гард. «Пригодится после турнира», — чуть смутилась я. «Все готовы?» Громкий голос меры заставил меня вздрогнуть. «Идем порталом. Сегодняшнее заседание чуть менее секретное, чем прошлое. Но мы все равно должны быть осторожны». Портал открывал Алверк Нортренер, у него было особое разрешение от Совета магов. Первый в портал шагнула Мировик, затем Дригард, за ним я и после меня Нальвен. Сам Нейтан шел последним. Первое, что я заметила, тонкий лимонный запах. Значит, недавно здесь все зачистили от посторонних магических следов. Надо же, значит, есть и иные секретные дела, что рассматриваются советом магов. Затем я рассмотрела сам зал. Зал, который одновременно был похож и на арену и на судилище. Небольшое пустое пространство, окруженное барьером, и ряды кресел, поднимающихся едва ли не до потолка. Это место могло бы вместить многих, но сейчас, глядя на постепенно рассаживающихся людей, я могла точно сказать, что нас здесь не больше тридцати. Это при том, что только наша группа состоит из пятерых человек. «За мной!» – коротко произнесла Мировик. Наши места оказались наверху. Практически последний ряд, что, по мнению недалеких людей, говорил о низком статусе сидящих там магов. «Они будут вместе или по отдельности?» – тихо спросила я. «По отдельности?» – отозвалась Мировик. «Начнется салварига конлета». Я вздохнула и заставила себя разжать стиснутые кулаки. Зал был полупустым, и мы были видны, как на ладони. Но я не боюсь, вовсе нет». Никто не заставлял Алврига Конлета влезать во все это. Нет моей вины и в том, что все его недальновидные интриги пошли прахом. Внизу в центре пустого пространства разгорелся портал, из которого вышел Алварик Конлет. Он выглядел устало, его одежда была несвежа. Откуда-то с нижних рядов раздался отчаянный женский всхлип. Муж мой! Алверик Конлет поклонился своей жене и спокойно произнес: Все хорошо. Я попытался и проиграл, так случается. А у меня по спине пробежал озноб. Он не раскаялся, он просто смирился с проигрышем. «Он глуп», — выдохнула Мировик. «Как же он глуп!» «Не скажи», — покачал головой Нейтан. Он решил сохранить достоинство. Нет смысла лгать о раскаянии, если есть вероятность, что круг истины будет активирован. Ложь только усугубит его положение. Тихий треск, и я, переведя взгляд, увидела еще один портал. Он раскрылся в центре широкого прохода, Ведущий от верхнего ряда кресел вниз, к кругу истины. Из портала вышел высокий широкоплечий мужчина. Я не видела его лица, только спину. Он, не оглядываясь, спустился вниз и звучно произнес. «Алварик Анлет, малый совет Кальстора собрался здесь ради вас. Знаете ли вы, из-за чего это произошло?» «Да, Алварик Алсой», — поклонился Алварик Конлет. «Алсой, Алсой, хранитель теней?» Я подалась вперед, жадно рассматривая практически легендарную личность. «Хорошо. Поведайте совету, как и когда вы приняли решение раскрыть магический потенциал вашей дочери». В этот момент Алварик Конрет поднял голову и посмотрел прямо на меня. «Я знал, что Майлен не будет иметь магической силы еще до того, как она родилась», — спокойно произнес он. «Так случилось, что я совершил неблаговидный поступок, от которого пострадала юная Квенти». «Ее мать, один из талантливых ритуалистов, отомстила мне. Я скована бетом молчания и не могу назвать имя проклявшей меня женщины. Также я не могу назвать ее примет, и я обязан уточнить, что, говоря, что она женщина, я, возможно, солгал». Последняя фраза поставила меня в тупик, но бабушка пояснила, «Я тоже таким пользуюсь. Это чтобы никто не мог вычислить пол ритуалиста. Он говорит, что это была женщина, а потом намекает, что мог быть и мужчина». «И получается, что нам даже неизвестен пол-мага», — выдохнула Нальвен. «Красиво!» «Что вы можете рассказать о проклятии?» — спросил Хранитель Теней. «Все мои дети будут рождены запечатанным даром. Все мои дети будут женского пола», — отчеканил Алварик Конлет. «И вы решили не обращаться к Совету магов?» «Я не мог!» «Вы не захотели смочь!» — произнес кто-то из немногочисленных зрителей. Алварик Конлет промолчал. Вы решили бороться с проклятием самостоятельно. Как? Но прежде чем Альврик Конлет заговорил, пол под его ногами стал молочно-белым. Круг истины активирован. Я знал, что есть кудесник, который помогает детям открыть магический потенциал. Он смотрел в пол. Знал тех, кто воспользовался его услугами. Не был уверен, ибо никто не подтверждал. Но осторожные расспросы привели меня к Алверику Тиньяну, и мы заключили взаимовыгодную сделку». Вы знали, что род Тиньанов проклят? Да, скупо бросил Алверик Конлет. Вы знали, как именно будет снято проклятие с рода Тиньан? Нет, скупо бросил он. И пол под его ногами стал розоватым, не красный, но и не белый это значит, вы имели некоторые подозрения, уточнил хранитель теней. Да. Теперь вы знаете суть ритуала. Да. Расскажите, приказал хранитель теней. Девушка, чей дар распечатан при помощи усовершенствованного концентратора, должна родить близнецов, чему способствует особый ритуал. Мальчики рождаются болезненными, им не пережить порог трехлетия. Женщина, ведома любовью к своим детям, должна обратиться к матери магии и попросить о милости. В обмен она добровольно отказывается от своей пробужденной магии, чтобы доказать, что ее намерения чисты. Я прикрыла глаза. Как больно, как подло. Повторяя, через поколение, потому что проклятие Тальмелита неискоренимо. Закончил Алврик Конлет. Вы знали, что Алврик Тиньян проводит эксперименты на детях, и что дети умирают? Нет. Приоткрыв глаза, я увидела, что пол под ногами Алврига Конлета светил. Что ж, это немного утешает. Вы предполагали это? Нет, я был уверен, что все давно отработано. Хранитель теней задал еще несколько вопросов, после чего озвучил свое решение. «Спорим, что с него просто возьмут кучу клятв», — шепнула Нальвен. «Никакого наказания не будет». Я хотела возразить, а потом сникла. «Если ритуал не запрещен, значит, он разрешен. Если использование артефакта не запрещено, значит, оно разрешено. А то, что он решил мою судьбу до моего рождения, имел право как глава рода. Он мог бы быть осужден только в том случае, если бы знал о жертвах и экспериментах над детьми». И так оно и оказалось. Хранитель Теней опутал Алверика Конлета десятком клятв и приказал его в трехдневный срок покинуть Сагерт без права возвращения. «Приведите Стевана Тиньяна», — приказал Хранитель Теней. Воспользовавшись заминкой, я перегнулась через Нальвен и спросила Меру, почему для Алверига Конлета был активирован Круг Истины по его личному ходатайству. Тонко улыбнулась Мировик. «Круг Истины к предполагаемому преступнику может быть применен в двух случаях. По решению Совета Магов, если есть достаточно веские причины, и по просьбе самого предполагаемого преступника. В центре пустого пространства разгорелся портал, из которого вышагнул Стевен. Наглец выглядел так, будто его никто не задерживал. Опрятная одежда, никакой бледности и кругов под глазами. Удивительное самообладание. «Стевен Тиньян, Малый Совет Магов собрался здесь ради вас!» произнес Хранитель теней ритуальную фразу – Мой бывший жених поклонился, прижав руку к груди. «Я готов отвечать. Знаете ли вы, по какой причине вы вызваны сюда?» «Нет, Алвари Калсой, мне это неизвестно». Нальвен, сидевшая рядом со мной, гневно прошипела. «Вот тряшка. неужели он сможет выкрутиться?» «Нет», — скупо произнесла я. «Мы здесь для того и находимся, чтобы он не ушел без подарков». Хранитель теней продолжил задавать Стевену вопросы. Знали ли вы, что именно ваши предки были среди тех, кто атаковал Тальмелита? Да, знали ли вы, что на вас лежит проклятие? Нет, Алвари Колсой. Знали ли вы, что ваш отец проводил неодобренные советом магов ритуалы над чужими детьми? Нет, Алвари Колсой. Хочу заметить, что меня крайне возмущает этот момент, если бы я только знал. Тинян скорбно вздохнул и покачал головой. На ладони сидевшего рядом со мной Дригарта вспыхнуло пламя. Кончиками пальцев я коснулась его запястья и магия, спрятавшись под кожей, притихла. «Знали ли вы, по какой причине был заключен брачный договор между вами и Майлин Конлет? Я не интересовался этим. Послушание – основа взаимоотношений в нашей семье. Отец указал на девушку, которая должна была стать моей женой. И я приняла это. Я остро поняла, что наступил переломный момент. «Сейчас или никогда?» – проронила бабушка. У меня из головы вылетели все ритуальные фразы – А потому я просто встала и, выйдя в проход, пошла вниз. Я смотрела прямо перед собой и не позволяла себе отвлекаться на едва слышный шепоток, сопровождающий меня. Хранитель теней. Я встала рядом с ним. Позволено ли мне войти в активированный круг истины? «Кто вы, юная Квенти?» «Майлин Конлет. Взгляд Стевена был полон ненависти. «О, если бы взглядом можно было убивать!» «Алварик Тенян, сойдите с круга истины!» Я вышла в центр, и камень под моими ногами стал молочно-белым. Хаос, я затеяла страшную авантюру, но она может сработать. Я, Майлин Конлет, обвиняю Стевена Тиньяна в том, что он действовал заодно со своим отцом. Пол под моими ногами остался белым, ведь в моем обвинении не было ни капли лжи. Я сказала лишь то, в чем была уверена. «Бред!» — не сдержался Стевен. «Майлин не может свидетельствовать против меня!» «Стевен Тиньян!» Я смотрела только на Хранителя теней. Встретив меня и моего жениха Дригарта Катуалона, сказал следующие слова. «Все, что ты имеешь, моя заслуга моего рода. И кто знает, была бы ты кому-нибудь интересна, если бы жизнь сложилась иначе, если бы наши отцы не заключили взаимовыгодное соглашение». Это прямая цитата. Хранитель тени выразительно посмотрел на молочно-белый камень. «Вы говорите правду». «Я не склонна ко лжи», — с достоинством произнесла я. Также хочу особо отметить, что Стеван называл меня собственностью рода Тиньян». На этом у меня все. Я коротко поклонилась и, пройдя мимо хранителя теней, начала подниматься наверх. Алварик Теньян, вернитесь в круг истины! Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы при активированном артефакте, высокомерно бросил теньян. Вы обязаны прокомментировать обвинение Квенти Конлет, спокойно произнес хранитель теней. «Она обвинила вас и доказала, что ее слова правдивы. Сейчас вы должны либо принять обвинение, а вместе с ними и заслуженное наказание, либо доказать, что Квенти Конлет не права». Сев на свое место, я сложила руки на коленях. Пальцы подрагивали, и Дригард, перехватив мои ладони, принялся греть и гладить их. Одновременно он делился со мной силой, которая шла от наших соединенных рук прямо к сердцу. Стевен шагнул в круг, который тут же осветился белым светом, Тишина в зале стала абсолютной, но Тинян молчал. Молчал и хранитель теней. «Майлин Конлет – моя невеста, согласно договору, заключенному между нашими отцами», – заговорил, наконец, Стевен. «Разумеется, она принадлежит роду Тинян. Говоря, что все, что она имеет – это заслуга моего рода, я… Я имел в виду, что ее концентратор принадлежит нам, а без концентратора она бы и не добилась таких высот». По белому камню пробегали розоватые всполохи. Тенян не лгал, но очень, очень сильно не договаривал. И что, сейчас у меня другой концентратор, уверенно и громко произнесла я. Невоз... Он вовремя оборвал сам себя, но все присутствующие поняли, что он хотел сказать. Что вы хотели сказать, Алварик Тенян, договорите! властно произнес хранитель теней. Нет. Алварик Алсой повернулся к нему спиной и обратился к сидящим в зале людям. На основании обвинений Майлин Конлет а также на основании ответа на эти обвинения, я прошу Малый Совет проголосовать за повторный допрос Стевана Тиняна, но в этот раз он будет отвечать при активированном круге правды. «Не имеете права», — выдохнул Тиньян. «Кто за?» — Алвери Колсой полностью проигнорировал Стевана. Я бросила взгляд на мировик и увидела, как Та вскинула руку и зажгла на пальцах яркий белый огонь. Следом за ней поднимали руки остальные. «Неужели Мера — часть Малого Совета?» Повернувшись к Дригарту, чтобы спросить, знал ли он об этом, я увидела, что и он тоже голосует. «Хранитель мудрости, ну, конечно. Как бы он мог не быть частью малого совета. Мне было обидно, что я сама не догадалась об этом». «Единогласно. Стевенти, не отзнали ли вы о том, что на вашем роду лежит проклятие?» «Я отказываюсь отвечать. В этом случае совет прочитает ваш разум», — спокойно произнес хранитель теней. «Что, как вы знаете, может нанести вам непоправимый вред». «Знал, да, я знал, это вы хотели услышать». С ним случилась полноценная истерика. На нас полились такие откровения, от которых горло подкатывал тошнотворный ком. Мне хотелось зажать руками уши и спрятаться на груди Дригарта, но я держалась. Я не позволю себе быть слабой в столь людном месте. «Знал ли я об экспериментах над детьми?» Хрипло выдохнул он и рванул вор своей рубашки. «Знал и участвовал, и как жертва, и как мучитель, потому что только послушание позволит роду выжить, и я ни о чем не жалею. Я выполнял приказы главы своего рода, от и до, как и положено достойному наследнику». Камень под его ногами был молочно-белым. Когда он замолчал, слово взял хранитель теней. «Я не могу вынести приговор. Я прошу малый совет покинуть зал. Пусть решает тот, кто видит больше». Мировик коротко выругалась и приказала. «Нейтан Портал!» И через минуту мы уже находились в нашей гостиной. «А что это сейчас было?» Спросила я, глядываясь по сторонам. «Хранитель теней довольно близко общается с одним из жрецов Хаоса», тихо сказал Алврик Нортренер. «Точнее, с одним из сильнейших жрецов. Не один раз он впускал в свое тело отца Хаоса. думая, сегодня именно он станет судьей». А я, коснувшись ключиц, тихо сказала. «Должна ли я отказаться от силы?» «Ведь получается, что я не имею права идти против воли Матери Магии и...» «Глупости!» — фыркнул Нальвен. «Чем ты слушала?» «Да, если бы ты просто родилась с запечатанным даром, то, может, и стоило бы отказаться. Но... но твой запечатанный дар — результат стараний другого человека. Не Мать Магия покарала род Конлет, а неизвестная ритуалистка прокляла твоего отца. Так что я считаю, что с точки зрения Матери Магии все приемлемо». «Ты всегда можешь возвать к ней». «Сказала Мировик. Но это бессмысленно. Нальвен полностью права. И ты, если бы успела подумать, прежде чем заговорить, тоже бы это поняла». Рядом с Мирой появилась бумажная птичка. Она цапнула ее, развернула и прочитала. Стеван Тиньян стал ребенком. На первый взгляд, не старше пяти лет. Жрец хаоса забрал его с собой. «Не самый плохой вариант», задумчиво произнес Нейтан. «Сменить ему имя и фамилию, воспитать заново, и будет у отца Хауса новый служитель». «Можно ли давать ему в руки такую силу?» — нахмурилась Нальвен. «Жрецы Хауса все сильные», — кивнул Дригард. «Но при этом они не могут действовать в чьих-либо интересах». «Что ж, значит, все закончилось?» — неуверенно спросила я. «У Совета Магов еще есть работа», — улыбнулась Мировик. Теньяны все же довели ритуал до ума, и теперь нужно решить, что со всем этим делать. А для этого нам придется обратиться к Вене Алсой. У нее особое отношение с матерью магией. «Ты хочешь знать, даст ли мать магия свое позволение на вмешательство в ее дела?» Спросила я. «Мне кажется, ответ будет ни да, ни нет. Как и сказала Нальвен, есть рода, наказанные матерью, а есть семьи, проклятые другими людьми». «Не спросим, не узнаем», – пожала плечами мировик. Но это опять же наша забота. А вы должны готовиться к турниру. Остаток дня мы, Яна Львен и Дригард, провели в библиотеке. Журналы были проштудированы от и до, и у нас даже начал проклевываться план подготовки ко второму этапу. Оставалось только обсудить это с остальными членами команды.